Глава семьдесят Сейчас. Бордеро отступил, но ярость его не знала границ. Он поклялся себе разобраться с этими людишками во что бы то ни стало. Но это потом. Сейчас перед ним стояли более масштабные задачи. Во-первых, куда-то делись электрики, словно в черную дыру провалились. Во-вторых, бывший сортировщик галактик и прочего звездного барахла совсем ничего не понимал в электрических цепях. Ему вообще все это казалось дикостью, так как для передачи энергии не нужно никаких проводов. Как ни поразительно, но из всех знакомых ему миров отчетливо это понимали лишь на электро. Бордеро попробовал соединить разрезанные провода, но из этого не вышло ровным счетом ничего. Судя по всему, дело было не только в них. «Что тут?» — спросил внезапно появившийся Миррор. «Не получается ничего», — ответил Бордеро. «Не смыслю я в этих макаронинах!» «А где электрики?» — теневик озирался вокруг в поисках Зипа и Дипа. С большой вероятностью их взяли в заложники. Ну или сами удрали. Плохо, очень плохо. Необходимо что-то срочно предпринять, иначе планете хана. Что ж, произнес Бардеро после недолгого раздумья, судя по всему, мне придется на некоторое время уподобиться этой долбанной профурсетке Электрия. В смысле? Миррор поднял бровь. «Я запитаю системы жизнеобеспечения Джоунса собой!» «Это здорово!» — Теневик улыбнулся, что бывало весьма нечасто. «А я распоряжусь найти людей, которые приступят к починке электрических цепей». «Сначала распорядись расстрелять корабль и не скупись, выпускай самые мощные ракеты!» «Их посудина отлично защищена, надо отдать должное!» «Это так», — стало ясно, что Бардеро усмехается. «Но сейчас они вряд ли будут тратить все ресурсы на защиту». «Думаешь?» — с сомнением спросил Мирр. «Знаю, они слишком самоуверенные. Они считают, что обесточили планету, обезоружив нас. А мы долбанем по ним со всех стволов, пока они не успели далеко уйти». «Идет», — просветлел теневик. «Я в командный пункт!» Чтобы обнять блуждающую планету, Бордера хватило нескольких миллисекунд. Если бы Зип увидел это, обязательно пошутил бы, что синяя сущность обняла Джоунса и стала голубой, или что-то в этом духе. Но маленький электрик находился сейчас на Галилео и был занят совсем другими мыслями. А вокруг блуждающей планеты появилось равномерное голубоватое свечение, и все ее оборудование заработало, как и прежде, обеспечивая жизнедеятельность. Не больше минуты потребовалось Мирору, чтобы распорядиться о залпе самых мощных ракет по удаляющемуся в сторону электрокораблю. Выпущенного боезапаса с лихвой хватило бы на полную аннигиляцию планеты, как опутанной красными лучами, так и охваченной голубым сиянием, но предназначались они лишь Галилео. Отдав приказ, Мира уселся в любимое кресло, расположенное перед огромными экранами, и стал наблюдать, как смертоносные ракеты настигают быстро удаляющийся космический лайнер, оставляя в пространстве множество красивых следов от двигателей.